Глава 4. Я вынужден был признать, что он блестящий преподаватель. Мне было бы больше по душе, если бы он был плох, если уж хороший оратор, то пусть бы поверхностный, а если глубокий, то тщеславный, а если увлекающий слушателей, то пусть бы на короткое время. Однако он действительно пробуждал в студентах подлинную увлеченность, и они под его влиянием при подготовке к лекции читали объемистые книги, Причем, как показывали их вопросы и ответы, понимали, что читают. Он говорил ясно, наглядно, доступно, без жеманства и самолюбования. Читая лекцию, он так увлеченно и живо двигался и жестикулировал, что однажды во время семинара перевернулся вместе со стулом, на котором во время лекции он любил раскачиваться. Он поднялся на ноги оглушительно, хохоча. Обычно же он смеялся редко и не отпускал шуточек, которые были популярны на лекциях у американских профессоров. Лекция проходила в аудитории, сиденья в которой были расположены амфитеатром. В ней помещалось около 120 человек, и она всегда была набита до отказа. В семинаре у него занимались 18 человек. Мы садились кружком, столов не было, каждый, кто хотел что-то сказать, имел такую возможность, и каждому удавалось высказаться без всякого заранее составленного списка ораторов или призывов выступить. Две трети участников семинара составляли молоденькие студенты, которые поступили в университет на отделение политологии сразу после окончания колледжа. Остальные слушатели были постарше. Они уже имели профессию, а сейчас учились в школе права, и этот семинар зачитывался в программу юридического обучения. Среди слушателей была женщина-врач, преподавательница французского, бывший военный моряк и женщина-психоаналитик. Они планировали закончить обучение по возможности за два с половиной года вместо трех и немного стеснялись того, что поддались своему увлечению и вместо семинара по торговому и общественному праву выбрали семинар по политической теории. Они откликнулись на мое предложение собраться как-нибудь вместе и выпить, однако все были постоянно слишком заняты, и собраться нам так и не удалось. Я разговорился только с одним студентом постарше, мы оба слушали лекции и участвовали в семинаре, и всегда занимали там друг для друга места в первом ряду. Джонатан Марвин продал свою фирму, жил на проценты от капитала и занимался тем, что ему было интересно. Занятие у Дебауэра он посещал уже несколько лет и гордился тем, что знает профессора лучше, чем все остальные. А вы слыхали, что он в течение нескольких лет на ферме в Адерандакских горах руководил организованной им утопической коммуной? Прошептал он мне на ухо, когда Дебауэр стал говорить об Одиссее, как о поисках утопии, Однако, когда после лекции я стал его расспрашивать, выяснилось, что знает он об этом немного. Дело было в семидесятые годы, все началось хорошо и дурно закончилось, и один из двадцати или тридцати участников коммуны, бывший там от начала до конца, по слухам написал статью, за которой Джонатан давно охотится. Говорят, что статья появилась в сомнительной газетенке «Новая эра». К сожалению, в библиотеке есть не все ее номера, После семинарского занятия я незаметно пошел вслед за Дебауэром. Идти пришлось недолго. Он тоже жил на Риверсайд-Драйв, где, как я теперь знал, университету принадлежало несколько домов, в которых комфортабельно разместилась профессура. Мой маршрут в университет или к станции Подземки проходил в стороне от дома Дебауэра. Однако я взял в привычку делать крюк и проходить по его улице. Однажды я встретил его на прогулке, он вел на поводке Ротвейлера, А однажды увидел, как он возвращается из парка в белых брюках, белой рубашке и с теннисной ракеткой в руке. Я взял себе за обыкновение всякий раз, когда совершал пробежки в парке, делать крюк и пробегать мимо теннисных кортов. И однажды я увидел, как он играл в теннис. Большие шаги, размашистые, сильные удары ракеткой. Он играл так уверенно, что ему не приходилось много бегать по корту. У меня по-прежнему было такое чувство, что он в моей власти». Я кружил возле него, следил за ним, вынюхивал. Я скоро узнаю о нем все, и не останется таких мест, где он смог бы от меня укрыться. Однако тут наступило последнее воскресенье сентября. День стоял ясный, на деревьях появились первые разноцветные листья, а в воздухе еще разливалось последнее летнее тепло. Я взял на прокат велосипед, доехал до самой крайней точки Манхэттена, полюбовался на статую свободы. и на обратном пути проехал мимо дома дебауера Еще издали я увидел, что перед входом стоит серебристый внедорожник Mercedes с открытой дверцей багажника, куда как раз запрыгивал Ротвеллер Дебауэра. Дебауэр захлопнул багажник и пошел к дому. Привратник держал дверь открытой. На порог вышла молодая женщина с двумя детьми, мальчиком лет 11 или 12, и девочкой чуть помладше. По какому-то движению, жесту, выражению я обо всем догадался. Женщина была его жена, а дети его дети. Не знаю, почему это обстоятельство позволило ему освободиться из моей власти. Словно он спрятался за спины своей жены и детей. Глава 5. В начале октября он пригласил всех участников семинара к себе домой. Пригласил всех, это он делает нечасто, сказал Джонатан Марвин. Чаще всего он приглашает только избранных студентов. По-моему, вот такие приглашения — своего рода проверка. А того, кто ее выдержит, он приглашает на январский семинар. Семинар на каникулах? Он уже несколько лет подряд в январе проводит недельный семинар в Адерон-Даке. В нем принимают участие только те, кого он лично пригласил. Не знаю, что там происходит. Студенты, которые там побывали, делают из этого тайну, и сам Дебауэр об этом молчит. Я готов финансировать семинар до выхода профессора на пенсию, если он меня когда-нибудь пригласит. Он сам финансирует этот семинар? Я думаю, что да. Это не университетское мероприятие, а участники тоже ничего за семинар не платят. Я хотел прийти на ужин не слишком поздно и не слишком рано, и, поднявшись на лифте в точно назначенный час, стоял с букетом астр перед дверью его квартиры на одиннадцатом этаже. Открыла его жена, она поздоровалась со мной, Поблагодарила за цветы, провела в большую комнату с видом на реку и на другой берег, налила мне вина, вышла на секунду и вернулась с астрами в вазе. Вы тот самый приглашенный профессор из Германии? Она стала быть моя мачеха. Она была чуть моложе меня, светловолосая, высокая, стройная, спортивная, с открытым лицом, насмешливой улыбкой и любопытным взглядом. Что ей было известно о муже? Что он ей рассказал? Она его вторая жена? Бывшая студентка? Она его знала, восхищалась им, презирала, любила его? Да, а вы тоже с этого факультета? Она отрицательно покачала головой, я работаю брокером. Я не знал, что это за профессия, хотел было переспросить, но нашлись более важные вещи, о которых я хотел узнать. В любую секунду мог позвонить следующий гость. Восхищаюсь вами, как вы все успеваете. Вы и брокер, и мать двоих детей. Видел вас недавно с сыном и дочерью. Это ведь мои сводные брат и сестра. Похожи ли они на меня? Поймем ли мы и примем друг друга, или не сможем найти общего языка? Вполне возможно, что я мог бы претендовать по суду на часть наследства. Возможно, я их слегка расстрою, если расскажу им об их отце и моей матери. Она улыбнулась. У меня чудесные дети. В половине восьмого они отправляются в школу и возвращаются только в пять. Они вовсе не мешают моей работе. В Германии уроки в школе заканчиваются в полдень. «По счастью, когда мне было столько, сколько вашим детям, а маме приходилось работать, обо мне заботилась моя сводная сестра от первого брака моего отца. Иметь сводных братьев и сестер иногда большая удача». «А у ваших детей есть сводные братья и сестры?» «Ничего умнее я не придумал». От ее голоса повеяло холодком. «Что вы сказали? Вы хотите узнать, есть ли у наших детей сестры или братья от другого брака моего мужа?» «Нет, мы в дверь позвонили». Она с видимым облегчением пошла открывать новому гостю. Снова зазвонил звонок, и гости стали появляться один за другим. Когда все собрались, из кухни появился де Бауэр с двумя большими блюдами в руках, на одном итальянская паста, на другом салат. На нем был фартук, и он, произнеся несколько слов по-итальянски, разыграл перед нами радушного итальянского ресторатора, которому все зааплодировали. Первым захлопал в ладоши Джонатан, потом к нему присоединились остальные и, Я заметил, что мое поведение выпадало из общей картины, но заставить себя аплодировать я не смог».